Глава одиннадцатая, в которой Анечка невеличка и Соломинай Губерт рассуждают по поводу тут и где-то там. — Вот мы и тут, и где-то там, — сказала Анечка Невеличко. — Очень рад, — заметил Соломинай Губерт. — Чему? — удивился Анечка. — Я вот не знаю, рада я или не рада. Даже страшно немножко. — А вы правда рады? А то нет. — Почему? — Потому что я потерял шляпу в тот, а в где-то там не терял. — Но в где-то там на вас тоже нету шляпы. Разве вы не видите? — А если в где-то там? Я ее просто от дома забыл. — А так бывает? — Конечно. Я ведь ее не терял в где-то там. — Откуда вы знаете? — В где-то там я ведь не гулял по набережной. — Неужели вы... Помните, что было в где-то там? В «тут» я, конечно, не могу этого помнить. разве можно помнить где-нибудь еще, если не в «тут»? А вот можно. А как? А вот очень просто. Ну, где? Где? А вот где-то там. Значит, я тоже буду помнить где-то там, что было со мною, где-то там? Ни в коем случае. Вы забывчивая. Вовсе не забывчивая. Вы незабывчивый в тут, а в где-то там. Раз я незабывчивый в тут, с чего же мне быть забывчивый в где-то там? Всякое случается. Откуда вы знаете? Оттуда. Оттуда? Вы разве бывали уже в где-то там? Ого-го! Сколько раз? Расскажете? Много будете знать, скоро состаритесь. Ну и пусть состарюсь, хоть большая вырасту. Расскажите скорее про «Где-то там». И Соломиной Губерт стал рассказывать, как он бывал в «Где-то там».